Глава третья. Пережидать зной ему пришлось одному. Но не проситься же в палатку к солдатам, которые винят его в том, что им тут так паршиво. Искать термитник и копать времени, да и сил уже не было. Пришлось быстро раскинуть палатку у утеса и подключить кондиционер к генератору мотоцикла. Мотор работал на самых низких оборотах, но три литра топлива за шесть часов все равно сгорело. Зато ему удалось даже поспать пару-тройку часов. Как только солнце покатилось за горизонт, и как только жара стала отступать, лейтенант его люди стали собираться. Через час, когда солнце еще не село, они уехали. Уполномоченный без особой теплоты пожелал им добраться до дома без проблем. В ответ Гладков пожелал ему того же. Все, один. Андрей Николаевич даже не стал смотреть вслед уезжающим квадроциклам. У него было полно дел, и все дела важные. В степи не бывает мелочей, а темнеет очень быстро. День, быстрые сумерки, темень. Едва солнце спряталось, над степью пронесся дикий и яростный заряд. После ветра пыль осела, и на небо выползла огромная, почти полная луна. Такая яркая, что рядом с нею почти не было видно звезд. Резкий ветер с песком и пылью. Он переждал его в палатке и вылез из нее, когда было уже относительно светло, и над барханами привычно застрекотало крыльями саранча. Тогда он залил бак доверху, Поставил канистру бензина и канистру воды на багажник. Бросил в сумку еды на сутки. И чуть подумав, все-таки взял с собой кондиционер. Все остальное закопал у одного из утесов. Там же, в тени утеса, он закидал песком легкий мотоцикл, что оставил ему лейтенант. Горохов надеялся, что он ему не пригодится. Но если с его мотоциклом что-то случится, мало ли как все пойдет, то этот солдатский транспорт будет его последней и единственной надеждой выбраться отсюда. «Нет, не зря он попросил лейтенанта его оставить». Уполномоченный залез на пологую скалу и стал смотреть на юг, потом на звезды, потом опять на юг. После этого достал карту, компас и фонарь. Уселся и стал прикидывать свой дальнейший путь, свои действия. Подумав и сделав некоторые отметки на карте, уяснив и решив для себя, как будет действовать, он достал сигареты. Закурил, пряча огонек в перчатку, курил и смотрел по сторонам на степь, наполнившуюся шумом, на луну, на россыпи необыкновенно ярких звезд, засыпавших весь небосвод. Горохов не раз оставался один на один со степью. Он не боялся степи, хотя в последнее время пребывание в ней становилось для него тягостным. С возрастом все труднее было осознавать свою незначительность на фоне бескрайнего океана песчаных волн, на фоне бездонного звездного неба. Совсем недавно он понял, что ему хочется покоя, прохлады, Хватит с него белых песчаных волн и кактусов. Хватит с него острашной, выматывающей жары, теплой воды и еды пополам с песком. Ему уже хотелось, чтобы на глаза попадались зеленые сады и поля, а не чертовы барханы. Чтобы в полдень прятаться на веранде дома, а не закапываться в песок под термитник, в надежде пережить середину дня с его 70-градусным убивающим зноем. Ему давно хотелось к прохладному морю, на север. Впрочем, сидя на камне и разглядывая звезды, на север не попасть. Горохов взглянул на термометр. Сорок три. Удивительно, значит, к часу ночи тут будет не жарко. Он начал думать, что после полуночи температура упадет до благостных тридцати восьми. Это, наверное, из-за северного ветерка. Уполномоченный встал, стряхнул с себя налетевшую пыль и расслабленность приятного безделия. Лирику эту дурацкую про звезды, бескрайнюю степь и благодатный север — тут же позабыл. Ему нужно было сделать дело. Быстро привести приговор в исполнение и побыстрее убраться из этого ада на север. Андрей Николаевич еще раз взглянул на юго-запад, уточнил направление. Именно в той стороне он видел следы. Еще раз взглянул на звезды. Это чтобы лишний раз не вытаскивать компас. Испустившись с камня, пошел к мотоциклу. Но перед тем, как двинуться в путь, он быстро съел пачку кукурузных галет и банку дорогого яблочного компота. До рассвета этого должно было ему хватить. Горохов не торопился, не гнал, не понапрасну топливо. Да и работающий на высоких оборотах двигатель дальше слышно. Проехав без остановки 15 километров, он начал останавливаться. Глушил мотор, лез на ближайший бархан, слушал и смотрел. Ночью в степи от крыльев саранчи стоит шелест, лёгкое гудение. Это звук насыщенный, легко перебивающие все другие звуковые колебания малой интенсивности. В общем, если рядом кто-то не орёт и не свистит, за шелестом трудно что-либо расслышать. А после заряда, пока пыль не осядет, и видно было так себе. То, что было рядом, при большой сияющей луне ещё можно было разобрать. Но вот в оптику почти ничего не было видно. И коптер запускать было бессмысленно. Слишком много контраста. Тем не менее, уполномоченный всё равно останавливался, и подолгу осматривался. Но ничего, что могло бы его насторожить, он не видел. Примерно через час Горохов уже добрался до того места, где недавно видел следы. Вернее, до того района, где он их видел. Андрей Николаевич заглушил двигатель, опять влез на бархан, чтобы посмотреть вдаль. Пыль оседала, теперь уже были видны термитники, барханы, камни. Где могут прятаться люди? У камней. Сами людишки могут быть где угодно – В барханах искать себе пропитание, могут прятаться у термитников, но мотоциклы... Мотоциклы и вещи они сложат только в тени утесов из красного песчаника, а здесь, в предгорьях, их немало. Больше негде. Закапывать все ценное в барханы они станут вряд ли. Один короткий, даже не сильный самом и все барханы перемешаются, сдвинутся. Потом попробуй найди тот, в котором ты все спрятал. Хотя, всякое может быть. Они напуганы, они устали, они сходят с ума от жары. А за ними гонятся. Они могут и глупостей наделать. В общем, Горохов не отбрасывал ни одного варианта. Для него было важно найти этих людей. Теперь все нужно делать тихо. Дальше только пешком. Мотоцикл оповестил бы всех присутствующих, что он приехал. Впрочем, может быть, он уже их и оповестил. Треск двигателя перекрывал даже звуки шелеста в саранчи. Горохов спустился с бархана И, не спеша, по большой дуге, прячаясь за песчаными волнами, пошёл к утёсам и длинным дюнам, что опирались на эти камни, тянулись с востока на запад. Андрей Николаевич часто останавливался и, находясь в тени, осматривал те площади, что были освещены. Искал следы и даже принюхивался. Вдруг запах бензина или табака почуется. Нет ни следов, ни запахов, ни звуков. Саранча и свежий после заряда песок. Так он и добрёл до утёсов, И стал по длинному отлогому скату дюны подниматься к камням. Шел с темной стороны, на обрезе уже взвел курки. Но зря. Когда поднялся, стал искать. Хотел найти хоть какое-нибудь подтверждение присутствия людей. Но ничего не нашел. Он даже немного разрыл песка под камнем. В том месте, в котором сам закопал бы вещи, решил он тут остановиться. Но нет, ничего. Даже намека на присутствие людей тут не было. Если бы неприятная прохлада, которой он наслаждался, Андрей Николаевич даже расстроился бы. Он хотел сесть и покурить, но тут луна, поднявшаяся уже достаточно высоко, осветила местность, которая находилась в восточнее утесов. Это была плоская возвышенность. а Возвышенности в степи не заметаются песком. Через них не ходят барханы. И там растут растения – колючка и кактусы. И эта возвышенность как раз была покрыта разнообразной растительностью – любимые места варанов. Очень не хотелось бы ему встретиться с какой-нибудь вечно голодной, шестиметровой, но быстрой ящерицей, которую не убить с первого выстрела. Чуть подумав, уполномоченный решил, что здесь, в этом пекле, рептилии просто не вырасти до таких размеров, ей здесь просто нечего жрать. Так он подумал и пошел в сторону возвышенности. Часть пути пришлось идти по открытой и освещенной местности. Очень неприятная была часть пути, В синем свете луны его чёрный контур был идеальной мишенью. Но, слава богу, он быстро преодолел её и поднялся на заросший холм. Зашёл и сразу понял, что шёл он сюда не зря. Во-первых, тут нет варанов, слишком много отличных, целых кактусов. Вараны сожрали бы их, несмотря на колючки, и в первую очередь. Во-вторых, это бросилось в глаза, обломанные алоэ. Этот кактус можно считать условно съедобным, Его молодые побеги можно есть, они очень горькие. Горечь, защита от саранчи и тли. Но в них есть и сахар, и влага. Так что если припрёт, будешь жрать горькое, никуда не денешься. И кто-то их тут ел. А ещё он заметил, что у кустов колючки верхние длинные побеги в паре сломаны. Белые с длинными шипами и твёрдые, как пластик ветки, степной колючки люди есть, конечно, не будут. «Вараны жрут и колючку». Но они жрут ее неизбирательно снизу. А кто мог обломать верхушки? И только верхушки. Горохов идет к тем кустам, приседает, смотрит на песок. Нет, следов он не находит. Но он снимает перчатку и рукой ворошит верхний слой песка. И вот оно, еще одно подтверждение его правоты. Саранча степи повсюду, она лакомая добыча дров, козадоев. Ее жиром и протеином не брезгуют ни сколопендры ни мелкие вараны. Но вот только одно существо не глотает это насекомое целиком. Человек не ест ни голов, в них слишком твердые жвала, ни крыльев, ни длинных жестких ног. В них мало калорий, да и вкус они портят. А Андрей Николаевич нащупал в песке именно головы и ноги саранчи. Он понял по обломанным верхушкам колючки, что тут были какие-то люди. У этих людей была сеть для ловли саранчи. У всякого, кто соприкасается со степью, такая всегда имеется. А вот штанг, чтобы поставить сеть на бархане, они не взяли. Они растягивали сеть прямо на кустах колючки. А потом, снимая ее в попыхах, обломали концы. В попыхах? Они куда-то торопились Почему? Возможно, увидели или услышали его, уполномоченного. Горохов надеялся именно на этот вариант. А то, что они были тут недавно, он в этом не сомневался. Песок только-только припорошил остатки саранчи то есть они обгрызали насекомых прямо перед вечерним зарядом. Они были тут сразу после заката. Это порадовало уполномоченного. Он не зря не поехал с лейтенантом, не зря остался. Андрей Николаевич встал и начал осматривать степь. У утесов их нет, они тоже не дураки. Термитники. Где-то у одного из них эти люди выкопали себе нору. Но тут этих термитников. Уполномоченный даже считать не стал. Десятки. Обходить каждый из них... Верный способ нарваться на неожиданную пулю. У него было вдоволь воды, вдоволь бензина и провианта. Ещё и палатка с кондиционером на базе имелась. В общем, он готов был подождать. Теперь, понимая, что его могут заметить, он двигался только пригнувшись. Горохов нашёл себе место, ложбинку между большими кустами колючки. Аккуратно, чтобы не дебаскировать себя, предварительно осмотрел её при помощи фонарика на предмет пауков и расположился в ней. Пауки в зарослях встречаются нечасто, а вот клещи — это их территория. Андрей Николаевич был уверен, что это мерзости тут навалом, поэтому проверил свою одежду, всё ли застёгнуто, поднял воротник, замотал сверху шарфом. Не дай бог, эта мерзкая тварь проберётся под одежду. Особенно плохо будет, если она прокусит кожу на спине или где-нибудь там, где уполномоченный без чужой помощи не сможет её вырезать. На этой широте, где нет людей... Это будет равносильно, ну, наверное, смерти. Лёг. В общем, он не знал, появятся ли здесь бандиты, но собирался их тут подождать. Ночь или даже две. Утром он погоняет коптер, в надежде найти следы. Потом уедет на базу, переждать под кондиционером жару, поесть и выспаться. А вечером вернётся сюда, снова искать коптером следы, а ночь провести в весёлой компании местных паукообразных кровососущих. Он лежал почти не шевелясь. Только время от времени тихонечко проводил руками по одежде. Там, где мог, куда доставал. Профилактика против клещей. Смотрел, как по небу плывет луна. Жарко ему не было, с севера дул ветерок, и, как он и предполагал, температура опустилась ниже сорока. Термометр показывал тридцать девять в два часа ночи. Значит, может быть, что к утру опустится еще на пару градусов. После того, как Андрей Николаевич выпил немного воды из своей фляги, ему захотелось курить. К сожалению, этого делать было нельзя. И даже не из-за огонька сигареты. Его-то как раз можно было спрятать. А вот запах дыма спрятать было невозможно. Если кто-то из бандитов не курит, в степи этот необычный запах он почувствует на большом расстоянии. Тем более, если пойдет с подветренной стороны. Горохов умел бодрствовать и не клюя носом, даже когда устал. А сейчас он был вполне бодр. Поэтому сразу, едва повернул голову направо, Заметил суету на юго-западе. Нет, он не ошибся. Хоть Луна и проделала большую часть пути и уже уплывала в сторону горизонта, света было еще предостаточно. Он заметил маленькую фигурку, которая всего на секунду возвысилась над одним из барханов. А потом тут же свалилась вниз. Неужели Дарги? Горохов, не думая, сразу отложил в сторону обрез и потянул из кобуры револьвер, заодно и оптику к нему. Дарги худший из всех вариантов, что мог случиться. Уж лучше бы клещ забрался ему под кожу между лопаток.